Заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивые требования отчета, и незаметно, невольно, мало-помалу он выкладывал перед ней, что нас смотрел. Зачем?